С местными рабочими это часто случается, они словно чувствуют, где кроется их древняя история. А когда мы начали работу в гаварне, появился снова, и я, признаться, был рад его видеть. У нас сложились, можно сказать, дружеские отношения. В последний мой вечер перед отъездом он приготовил восхитительный омлет. Яйца, помидоры, зеленый перец, лук, сосиска и ветчина домашнего копчения. Я прихватил бутылку вина. Ту самую...